т о я?» «Три желания!» — проревел Кризераст, который просто обожал порезвиться. «Ты имеешь право на три желания, и я их исполню, если, конечно, мне это будет под силу». «Я хочу снова стать здоровым», — заявил Хромой. Ответ прозвучал слишком быстро. «Значит, перед Кризерастом далеко не простофиля». — Отлично, чем умнее оппонент, тем веселее получаются шутки. — Чем ты болен? — к р е й з и Раст, ты наделен даром на много превосходящем способности человека и в состоянии сам все увидеть. Главное, я хочу быть абсолютно здоровым и еще вот что. Собеседник сел на песок и снял с левой ноги тапок.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 «Хорошо. Поправь лишь то, что способен поправить, но не меньше». Хромой грамотно сформулировал свою волю. «Вполне доступно. И недвусмысленно. Никак не придерешься». В пустыне магия еще сильна. Кризераст прекрасно знал, что сумеет изучить организм Хромова и исцелить те болезни, которые обнаружит. Потерпеть поражение в первом желании. Ладно. Это еще не проигрыш».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 «Правда, придется немного потерпеть». Он заглянул поглубже. Внутрь существа Хромова. Волшебные заклинания когда-то помогали человеку не так сильно страдать от болезней и последствий искривления стопы. Однако магия давно иссякла. Во-первых, мозг и нервная система растеряли часть своей чувствительности. В клетках собралось инертное вещество –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 Столько лет воздержания. На этом ж е л а н и е иссякнут. С точки зрения кризераста победить в игре под названием «Загадай желание» означало оставить человека, или и ф р и т а поскольку они нередко развлекались, играя друг с другом, с тем, что у него имелось в начале состязания. Можно, конечно, сделать так, что противник умрет или будет ранен, но такое поведение недостойно настоящего игрока».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 Невозмутимость Хромова начала раздражать Кризераста. Неожиданно почувствовав себя молодым и здоровым, хоть и в облике старика, бывший маг, наверное, возомнил с е б е властелином Вселенной. С каким удовольствием Кризераст проткнет воздушный шарик, коим является тщеславие наглого ч е л о в е ч е ш к и «Доставь меня в к с и л а ш а н не покидая земли!» и э т о л и ч н о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 Ну и ладно. е щ е рано заканчивать состязание и подводить итоги. к р и з е р а с т р а с х о х о т а л с я уменьшился в размере до 20 футов, а затем подхватил х р о м о в а засунул его под мышку и помчался в п е р е д покрыв 12 миль за 10 минут слабовато. И фрит резко затормозила, затем опустил х р о м о в а на песок. Тот лежал с трудом переводя дух. Пальцы его побелели, так сильно он вцепился в в е р е в к и которыми был перевязан золотой слиток.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 На вершине одной из дюн виднелась к р а с н о е п я т н ы ш к о какая-то трепица, а в двухстах шагах к северу стоял маленький навес. Хромой оказался отличным игроком. Его спутница ждала у границы между волшебным миром и обычным, между деревней Ксилошан и убежищем Кризераста. И Фрид доставил х р о м о в о практически к ее ногам –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 «Меранди!» – закричал хромой, радуясь вновь обретенной молодости и одновременно опасаясь не найти свою подругу. Он взлетел на вершину самой высокой дюны, огляделся по сторонам, наградил кризераста сердитым взглядом и снова побежал вперед. Небольшой смерч, устроенный д ж и н о м засыпал красную тряпицу песком. Естественно, человек ее не заметил, однако понял, что означает неожиданно утихший ветер. Кризераст медленно последовал за спасителем. Хромой уже добежал до навеса и склонился надлежавшей на песке женщиной. Джин остановился, поскольку обладал весьма тонким слухом и уловил слова х р о м о в а произнесенные шепотом. «Я очень спешил. О, Миранди, подожди. Останься со мной, Миранди, не уходи, мы уже почти на месте. Кризераст ужасный только сейчас...»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 но не сделал ничего для того, чтобы скрыть от ее семьи, куда она подевалась. И потом с удовольствием наблюдал, как родственники н е с ч а с т н о м у с т и л и обидчику. Люди чрезвычайно серьезно относятся к своим страстям. Однако сейчас эта женщина не производила впечатления подходящего объекта для всепоглощающей страсти. Хромой, по-видимому, считал, что Кризерас находится далеко и ничего не слышит. Он потер руку и проговорил. Мы уже в конце пути. Бутылка оказалась на месте, и магия тоже. Заклинание сработало. Посмотри на меня, ты видишь? Все получилось. Миранде открыла глаза и слабо пошевелилась. Не о б р а щ а я внимания на морщины. Я здоров. У меня ничего не болит. Вот, пощупай. Он положил руку женщину на свою левую ногу. Второе заклинание. Он повел себя точно так, как мы предполагали, не думая, что придется...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 «Произнести еще хотя бы одно слово, и я убью твою женщину!» Хромой кивнул, молча расстелил плащ, который достал из седельной сумки и устроился поудобнее у подножия Дюны. «Ни проклятий, ни мольбы, ни попыток подкупить Джина!» «Одно слово!» — повторил Кризераст. Хромой молчал, не делая никаких попыток вступить в спор,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 Неужели нигде нет следов его родни? Никого. А как насчет мест, где ослепительно сияет магическая мана? Нет, не видно. Тут и там повсюду поселения мужчин и женщин, закутанных в какие-то одеяния, рядом с ними отвратительные машины. Человек захватил мир. И все изменилось. Впрочем, не навсегда же.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 Пусть ухаживает за своей подружкой, отдавая последней каплю воды. Вот бутылка, так, а где… А где пробка? В пробке заключалась магия Ифрита. Песок ее не спрячет, а вот золото может. Дикая магия скроет волшебство, которым наделена пробка. Вот оно что! Золотая шкатулка, ш к а т у л к а вовсе не слиток.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 «Так, будет полный порядок!» Женщина пошевелилась, взмахнула рукой, задышала ровнее. «Смотри, к ней вернулась чувствительность!» — крикнул Кризераст. «Хромой!» — прошептала Миранде. Затем перекатилась на бок и застонала от боли. Увидев огромную, человекоподобную фигуру прямо перед собой, женщина внимательно ее изучила, а затем встала на к о л е н и, и повернулась лицом к северу. «Хромой, оставайся там», — с трудом выговорила Миранде. «Ты молодец». Он ее не слышал. «Итак, к твоей подружке вернулась чувствительность, а кроме того, ее мозг функционирует на все сто», — проревел Кризераст ужасный. «Теперь твоя Миранде испытывает и осознает боль».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 мучить до тех пор, пока она не начнет умолять его остановиться, пообещав выполнить все, что он пожелает. Но, во-первых, это нарушение традиции игры. Во-вторых, Миранде придется пойти и взять пробку, пойти туда, где не действует магия. Дурак. Кризераст съежился, уменьшившись в размере до семи футов. Женщина. «Твой возлюбленный пожелал, чтобы ты снова стала здоровой», — сказал он. «Если я выполню его волю, ты дашь мне то, что он у меня забрал?» «Да», — ответила Миранде. «И еще. Проведи со мной один день. Оттянуть время, подождать, отложить ненадолго последнее мгновение. Ты только расскажешь мне о мире, который стал для меня чужим».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 «Переступит ли она опасную черту?» «Нет». Хитрая парочка догадалась пометить место, где проходит граница. Миранди размахнулась и швырнула шкатулку на несколько футов вперед. к р и з е р а с поднял ее. Дикая магия обжигала руки. Не найдя крышки, он просто разорвал мягкий металл и достал пробку. «Так». «Он получил свое».